9. Кровать была пуста. Адвокат Лиселье удивленно остановился, переступил порог палаты и увидел Андрея, сидящего в кресле у окна. «Андре!» — воскликнул адвокат и пошел через палату своим широким шагом. «Вы уже сидите? Герой! Вы самый настоящий герой!» Андрей попытался развернуться в кресле, но сил не хватило. «Сидите, сидите!» Лиселье удержал его за плечо и поставил на подоконник большой пакет. «Здесь фрукты и соки». «И кроме того...» Лиселье понизил голос и огляделся. «Маленькая бутылочка коньяка. Для поддержания сил героя». «Спасибо, Луи». Андрей торжественно склонил голову. «Вы настоящий друг. А то вся эта вегетарианская размазня мне начинает надоедать». Лиселье сел на подоконник напротив Андрея. «Как дела на воле?» — улыбнулся Андрей. «Так же, как и здесь». Лисилье махнул рукой. «Душно и скучно!» «В Париже веселее?» Андрей пристально посмотрел на адвоката. «В Париже?» Леселье почувствовал перемену в тоне Андрея. «Веселее, конечно! А почему вы заговорили про Париж?» «Просто я представил себе, как отчаянно вы здесь скучаете и как ругаете меня из-за того, что вам пришлось сюда приехать!» Леселье промолчал и отвернулся к окну. В больничном дворе разгружали грузовик с картошкой. Рабочие стаскивали мешки с кузова и складывали их на тележку, отчаянно матерясь. «Я понимаю вас, Андре», — кивнул Лиселье. «Когда-нибудь нам надо было объясниться. Конечно, трудно поверить в доброе намерение и в бескорыстное желание помочь». Андрей почувствовал, что краснеет. Не надо было намекать. Это все Лиза со своей подозрительностью. «Но почему?» — буркнул Андрей. «Я вам верю, Луи». «Верите», — кивнул селье. Но что-то вас все равно мучает. И вы думаете, для чего? Но для чего прилетел из Парижа этот чудак? Почему он сидит здесь, в этой глуши, не получая при этом ни цента? Я вам отвечу, Андре». Андрей сделал протестующее движение, но Лиселье не обратил на это внимания. «Я состоятельный человек, Андре. Я всю жизнь работаю. Я обеспечил свою семью. Я устроил будущее своих детей». И сейчас я могу позволить себе заниматься тем, что мне интересно. Ваше расследование меня заинтересовало, Андре. Очень заинтересовало. Вы имеете в виду операцию Каталина? Да, я именно это имею в виду. После вашего отъезда из Парижа я продолжил заниматься Каталиной. И кое-что мне удалось найти. Андрей вскинул голову. Вот так ли селье. Я выяснил, что в крови Пьера Матина были найдены следы яда. Что? От неожиданности Андрей даже вздрогнул. «Следы яда? Его же застрелили гестаповцы». «Застрелили», — кивнул Силье. «Но в его крови обнаружили следы яда. Небольшая доза. не смертельная. Причиной смерти Матина стала пуля. Но яд. Он был в крови агента». «Ничего не понимаю». Кончиками пальцев Андрей коснулся лба. «Откуда взялся этот яд?» «Не знаю, Андрей. Лисилье развел руками. «Я тоже ничего не понимаю, но эти данные точные». «Как они попали к вам?» – запальчиво спросил Андрей. «Я нашел копию медицинского освидетельствования трупа в архивах гестапо». Андрей вскинул голову. «Нет, нет», – Лисилье качнул головой. «Больше там ничего не было. Но этот документ датирован 12 апреля 1935 -го года, так что можете не сомневаться». «В документе говорится, что убитый агент французской разведки Матина». Леселье попытался вспомнить документ, копию которого привез ему свизник. «Нет», — ответил он, — «там говорится о представителе еврейского агентства, убитого в Восточном экспрессе. Но вы же понимаете, что это был Пьер Матин». Андрей задумался. Такого поворота он не ожидал. Откуда в крови Матина яд? Кто пытался отравить его? И зачем? «Еще одна загадка в операции Каталина?» «Значит, гестаповцы считали погибшего в купе с Жаном Вальдеманом», задумчиво сказал Андрей, «представителем еврейского агентства». «Конечно», усмехнулся Леселье. «А кем они должны были его считать?» «Значит, у Пьера Матина были документы на имя Жана Вальдемана», сообразил Андрей. «Возможно», кивнул Леселье. «Но почему вас это удивляет?» «Потому что я не понимаю». Откуда у Пьера Маттина документы на имя Жана Вальдмана? Да еще такие, которые успешно прошли проверку специалистов гестапо. Ведь вы помните, перед тем, как Гитлер поднялся в вагон, документы Вальдмана должны были пройти проверку. Андрей смотрел на Леселье горящими глазами. «Вы, я вижу, совершенно выздоровели, Андре!» Рассмеялся Леселье. «Теперь я за вас спокоен. Вы строите столь же прочные логические конструкции, как и до ранения!» — Да, — Андрей рассмеялся. — Вы вернули меня к жизни, мэтр. Лучше любого врача. — Отлично. Лисилье достал из пакета два персика и маленькую изящную бутылку Луи 13-й. За это стоит выпить. Не возражаете? — Горячо поддерживаю. Андрей одним движением свинтил крышку. — Стаканы около кровати. Не сочтите за труд, мэтр. — Конечно. Лисилье принес стаканы, и Андрей разлил коньяк. «Ваше здоровье, Андре!» Леселье поднял стакан. «Чтобы вы как можно скорее вернулись в строй!» «Спасибо, Луи!» Андрей залпом опрокинул стакан. Лисилье маленькими глотками смаковал напиток. «А теперь...» Лисилье отодвинул пустой стакан и сделал губами движение, будто смаковал после вкуса от коньяка. «Скажите мне, Андре, где Лиза?» «Лиза?» Вопрос застал Андрея врасплох. и он попытался потянуть время. «Да, Лиза!» Энергично кивнул Леселье. «Только не говорите, что она в городе. В городе ее нет. И не говорите, что не знаете, где она». «Неудобно получилось», — подумал Андрей. «Он поделился со мной важной информацией, а я от него скрываю местонахождение Лизы. Нехорошо. Или мы вместе, или не надо было мне вообще с ним беседовать». «Мэтр», — начал Андрей. Лиза уехала в... Дверь палаты шумно распахнулась, и на пороге появилась медсестра. «Танечка!» Притворно-сладко пропил Андрей, успев со стола бутылочку Луи 13 и спрятать ее под одеяло. «Ко мне вот мэтр Леселье пришел. Фрукты принес». Медсестра подошла ближе и увидела материальное свидетельство нарушения дисциплины. «Два стакана». «Фрукты?» — возмущенно воскликнула она. «А стаканы для чего?» Танечка поднесла один из стаканов к носику и понюхала. «Алкоголь!» Вынесла она приговор и повернулась к адвокату. «Как вам не стыдно?» Лиселье виновато потупился. Андрей замахал рукой. «Какой алкоголь, Танечка? Чисто символически. По 20 граммов. За здоровье!» «Знаю я ваши 20 граммов!» Голосом директора школы проговорила Танечка. «Где бутылка?» «Нет бутылки!» Андрей развел руками, но опытная Танечка запустила руку под одеяло Андрея. На свет появилась бутылка Луи-13. «А это что?» «Это?» Андрей демонстративно рассмеялся. «Это сувенир». «Я забираю ваш сувенир», — улыбнулась строгая медсестра. «Смотри, сколько выпили! пол бутылки. А вы, господин!» Она повернулась к Леселье. «Постыдились бы! Спаивать больного! Мы вам так доверяли!» «Ну, знаете!» — растерялся адвокат. «У нас в Париже?» «Не знаю, как у вас в Париже?» — отмахнулась Танечка. «У нас здесь, слава богу, не Париж. Все!» Она положила бутылочку в карман халата. «Конфисковано!» Танечка достала из кармана какой-то комочек и протянула Андрею. «Это вам, Андрей!» «Что это?» «Записка!» Танечка вложила комочек в руку Андрея и пошла к двери. «От кого?» «В спину ей спросил Андрей. «Не знаю!» девушка дернула плечиком какой то мальчишка в приемный покой принес просил срочно передать а от кого не сказал дверь закрылась неужели что то с лизой мелькнула в голове андрея он развернул записку леселье предатель он работает на французскую разведку будьте осторожны незнакомый твердый и ровный явно мужской почерк андрей прочел записку еще раз две строки печатные буквы и никакой подписи Что это? Лисилье ревниво кивнул на записку. Так, ничего, пробормотал Андрей и заставил себя улыбнуться. Это личное. У меня с этой девушкой она назначает свидание, понимаете? Понимаю, усмехнулся адвокат. Девушка замечательная, устоять сложно. Так где же Лиза, Андре? Вы начали говорить. Лиза, Андрей скомкал записку в кулаке. Она улетела в Москву. «В Москву?» — удивился мэтр. «Зачем? Что-нибудь случилось?» «Да». Андрей удивился собственной изворотливости. «У нее проблема с визой. В Париже поставили не ту дату. Представляете? Обнаружили только на границе». «Что же она сразу эту проблему не решила?» Лесилье смотрел на Андрея холодно и подозрительно. «Плевать», — подумал Андрей. «Пусть смотрит, как хочет. Сначала я сам должен во всем разобраться». «А потом я скажу ему правду». «Сразу не получилось», — вздохнул Андрей. «Какого-то чиновника не было в посольстве. Короче, все как обычно». «Что ж», — лиселье одним движением спрыгнул с подоконника. «Тогда дождемся Лизу. Может быть, она привезет нам из Москвы что-нибудь интересное. А вы держитесь молодцом, Андре. Ешьте фрукты, любите медсестру. Все это способствует выздоровлению. Спасибо, мэтр». Леселье протянул Андрею руку. Для того, чтобы ответить на рукопожатие, Андрею пришлось под пристальным взглядом адвоката переложить злополучную записку из правой руки в левую. Десять. Лиза попыталась сосредоточиться, но самолет тряхнула в очередной раз, и у нее заломило в висках. Нет, такой полет не для ее нервов. Надо было ехать поездом. Ее, кстати, предупреждали. Кассирша в аэропорту Архангельска так и сказала. Намучайтесь вы с этими самолетами при нынешней погоде!» Но при чем тут погода? И в Архангельске, и в Москве стояли дивные, безветренные вечера. Но этот самолетик, по сравнению с ним, громада Боинга казалась ей верхом надежности. Как она могла бояться летать в этих машинах, поднимающихся на 10 тысяч метров и плывущих в воздушном океане тихо и плавно? Этот самолетик скакал, как сумасшедший кот, нализавшийся в валерьянке. Любым порывом ветра его бросало на несколько метров вверх и вниз. Мотор стрекотал, навевая мысли о том, что любое техническое приспособление когда-нибудь выходит из строя. А крылья раскачивались так, словно собирались отвалиться в ближайшие несколько минут. «Господи!» — молилась Лиза. «Только не сейчас. Если ты, всемогущий, хотел меня уничтожить, надо было делать это на пути туда. Тогда я ничего не знала и не понимала». «Тогда тайна гибели Франсуа Марена была для меня тайной. Неужели теперь, когда ты раскрыл ее для меня, ты не дашь мне довести дело до конца?» Впрочем, говоря самой себе фразу «довести дело до конца», Лиза не очень представляла, как это сделать. Появившийся в Костроме адвокат Леселье смешал все карты, лишил ее свободы действий. По телефону Андре рассказал ей о записке, полученной им в больнице. И эта информация внесла сумятицу и неразбериху, стройную картину, выстроенную Лизой. «Ли предатель. Он работает на французскую разведку. Будьте осторожны», — повторила Лиза текст записки, о которой ей по телефону сообщил Андре. С равной вероятностью написать это мог и друг, и враг. Друг хотел предупредить. Враг оклеветать адвоката и попытаться выбить из их рядов важное звено. Самое страшное заключалось в том, что проверка информации исключалась. Не было ни времени, ни надежных способов проверить. И потому она должна принять решение, опираясь на анализ ситуации и собственную интуицию. Если она решит, что записка написана другом, ей необходимо укрыться от недремлющего ока адвоката. Если врагом, ей необходимо еще тверже опереться на помощь лесилье. Хотя... Лиза ощутила заметное движение самолета вниз, отчего пол в мгновение ушел из-под ног и вцепилась побелевшими пальцами в подлокотники кресла. Что это с ним? Падает? Или идет на посадку? Нет, если бы шел на посадку, было бы объявление. Пристегнуть ремни, занять свои места. Лиза огляделась. Пассажиры заворочались в своих креслах, доставая из сеток над головами ручную кладь. «Какое объявление?» – успокоилась она. «Кто здесь будет делать такие объявления?» Громко гудя, самолет снижался. «Хотя...» — произнесла Лиза вслух, чтобы заглушить страх от стремительного приближения к Земле. «Мне ни на кого не надо опираться». «Да, все задумано она может осуществить сама. Схема операции у нее уже сложилась. Она придумала ее в Москве, когда ждала самолет на Кострому». Ей самой операция казалась стройной и красивой. «Я стала настоящей матой Хари. улыбнулась своим мыслям Лиза. «Разрабатываю операции, готовлюсь их проводить. Просто оперативные и аналитические отделы в одном лице. Может, бросить моделирование одежды и попроситься на работу в разведку?» Лиза вспомнила людей, отнявших у нее папку возле дома, и поморщилась. «Нет, она не станет проситься к ним на работу». Она только выяснит, что случилось с ее дедом и больше никогда не будет иметь дело с этими людьми. Мотор самолета взревел, и легкая машина коснулась колесами земли. «Господи!» — Лиза облегченно вздохнула. «Значит, ты все таки решил дать мне возможность довести это дело до конца. Спасибо тебе!» Самолёт, замедляя скорость, катился по полосе. Осмелевшая Лиза выбралась из кресла и стащила с полки свою сумку. «Обратно в Москву поеду поездом», — решила она. «Еще одного такого перелета мне не вынести».